Содержание. Предисловие ко второму изданию. Часть 1. Искусство сеять ветер. Терметный дождь, жара, котёл. Итоги танкового сражения у Большой излучины Дона. Армированная оборона 1. Обганерово. Серафимович. Фундамент будущего успеха. На ближних постах. Армированная оборона 2. Бекетовка. Выводы по первой части. Часть вторая. Степной Верден. Сражение за семафор. Начало. Город в осаде. Первый штурм города. Начало. Первый штурм города. Центр. Первый штурм города к югу от Сарицы. Сражение за семафор 2. Второй штурм города. Третий штурм города. Борьба за завод Красный Октябрь. Последний дюйм. Ноябрь 1942 года. Высадка в районе Латашанки. Выводы по второй части. Часть третья. Горячий снег. Танковые армии. Первый успех. Механизированные клещи. Провал зимней грозы. Гидравлический пресс. Операция кольцо. Выводы по третьей части. Заключение. Конец содержания.